Глава 13, суббота, 12 августа, 17.00, 18.00. Рой Грейс радовался бесценному дню в обществе сына, но, как все полицейские, редко бывал совсем не при исполнении и сегодня выступал в роли дежурного старшего следователя. Пока Бруно изучал программку, Сознанием дела обсуждая команду и гадая, кого выпустят на поле против такого серьезного противника, как Манчестер-Сити, его отец внимательно оглядывал трибуны. Грейс искал глазами местных негодяев, с которыми познакомился за два десятка лет работы полицейским в Брайтон-Энд-Хоуф. Всегда интересно посмотреть, кто с кем сидит и какие новые преступные альянсы сформировались или находятся в стадии обсуждения. Вдобавок сегодня, получив информацию от старшего инспектора Фитцгерберта, он был особенно бдителен в связи с угрозой взрыва. Пока болельщики занимали места, Рой уже заприметил Алана Летца, отморозка наркодилера и угонщик автомобилей, сидит рядом с одним из старейших и самых мерзких преступников Брайтона, Джимми Бардольфом, чесоточным и изуродованным шрамами-карманником, который в свое время был подручным крупнейшей в Брайтоне преступной группировки, но давно вышел в тираж. Парочка увлеченно о чем-то разговаривала. «Любопытно. Жаль, нельзя подслушать. Что они обсуждают? Уж точно не пожертвования на благотворительность». «Привет, Рой!» – раздалось позади. Он повернулся и увидел Майка Херда, полицейского в отставке, и его сына Пола. Бегло поздоровался и заметил рядом с ними улыбающуюся пару. Узнал клифа и Линду Ферр, которым принадлежал бар «Креветки и устрицы» на Приморском бульваре. «Рады были видеть вас с хозяйкой» на прошлой неделе, Рой. Как вам устрицы? Превосходные. Пытались заставить сынишку тоже попробовать, но ему подавай сэндвич с креветками. Грейс снова принялся оглядывать толпу. Пап, кто выиграет? Спросил Бруно. С каким счетом? А как ты думаешь, не терпится увидеть того немецкого хавбека «Хавбек Гросс из Ингольштадта», — уточнил Бруно. «Сильный футболист. Но я думаю, победит Манчестер Сити. 20 «Мы ведь пришли болеть за Брайтона, а, дружок?» Бруно кивнул, как всегда серьезно. «По-моему, сегодня они проиграют. Неудачно выбран состав». На поле выходили команды. Журчание толпы превратилось в рев. Фанаты все как один встали, махая сине-белыми флажками, которые заранее были разложены по сиденьям, и с жаром запели гимн клуба «Брайтон на море», перемежающийся скандированием «Альбион! Альбион!». Двумя рядами ниже Грейс приметил парня в бейсболке. Что-то в его поведении казалось странным. Он неуверенно и озабоченно поглядывал вокруг и возился с круглой рукояткой на большой камере. Штука профессиональная, из тех, что любят папарацци или охотники до редких видов птиц. А еще пронеслось в неизменно подозрительной голове Грейса вуайеристы. Памятуя о вчерашних угрозах, Рой продолжал наблюдать. Молодой человек очень ему не нравился, будь он представителем прессы. Сидел бы с остальными в центре западной трибуны, за скамейкой запасных или напротив ворот. Вероятно, просто фанат со страстью к фотографии, каких много. Или Прек поднял камеру и, на случай, если за ним следят, прижал глаз к видоискателю притворяясь что фотографирует потом снова опустил камеру на колени и уставился на круглую рукоятку в обычной камере с помощью нее настраивают резкость в данном случае это таймер которым выставляется время до взрыва минута 5 10 и так далее ему велели дождаться начала матча а потом дать себе достаточно времени, чтобы покинуть стадион, но не доводить до окончания тайма, потому что трибуны тогда заметно пустеют, и не бросать камеру надолго, чтобы не вызвать подозрений. Или Прэк решил поставить на 15 минут, или лучше на 10. Рой Грейс не спускал с парня пристального взгляда.